Третье наступление красных окончилось так же неудачно, как и первые два. В шестинедельных упорных боях царицинская группа противника, в состав которой вошли части 2 4 10 и 11-й красных армий, была жестоко разгромлена. Дух противника был сломлен, между тем успевшая отдохнуть и значительно пополнится кавказская армия после ряда одержанных побед совершенно окрепла.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 6 октября 1919 года, станция Сарепта. Славные войска Кавказской армии. Два месяца назад противник, собрав многотысячные полчища, бросил их на Царицын. Истомленные 40-верстным походом через Калмыцкую степь, с рядами поредевшими в кровавых боях под Великокняжеской Царицыном и Камышиным,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 и десятитысячную конницу врага, наступавшие на царицын с севера. Восемнадцать тысяч пленных, тридцать одно орудие и сто шестьдесят пулеметов стали вашей добычей. Обратясь на юг, вы в боях с первого по 10 сентября нанесли полное поражение обходившим вас с тыла частям четвертой и одиннадцатой неприятельских армий, вновь захватив три тысячи пленных, 9 орудий и 15 пулеметов. Выдвинув подкрепление, враг с мужеством отчаяния через 15 дней пытался повторить удар. В боях, с 28 сентября по 3 октября, все бешеные атаки его отбиты, а 4 октября армия перешла в наступление. Ныне противник отброшен к северу от города на 50 верст и Царицыну в настоящее время опасность не угрожает. Блестящая разработка операции штабом армии во главе с генералом Шатиловым, прекрасное руководство боем старших начальников Улагая, Писарева, Топоркова, Бабиева, Савельева и Мамонова, доблесть начальников, всех степеней и беззаветная храбрость войск обеспечили победу. Ура вам, славные орлы Кавказской армии! Генерал Врангель. Работа моего штаба в течение всего периода летней кампании действительно была достойна благодарности. Генерал Шатилов в должности начальника штаба армии оказался для меня совершенно незаменимым помощником. Блестящего ума, выдающихся способностей, обладая большим военным опытом и знаниями, он при огромной работоспособности умел работать с минимальной затратой времени. Дело у него буквально горело. Избавляя меня от многочисленных второстепенных вопросов и принимая на себя, когда того требовали обстоятельства, ответственные решения, он в то же время не посягал на свободу моих, составляя в этом случае редкое исключение среди наиболее способных офицеров нашего генерального штаба.